Глава пятнадцатая. Премия. Утром в лёгкой спешке мы отправились к другу Марка, некому модельеру по имени или псевдониму Альварес. Им оказался достаточно импозантный молодой человек с рыжеватой шевелюрой, явно крашеной. Он добродушно обнял меня и принялся накрывать на стол. «Если бы вы мне сказали, что придёте раньше, я бы подготовился, а то закрутился с этими показами. Ещё и заказов накопилось». Он драурно вытер пот с лица и пригласил нас присесть на уютные мягкие диванчики цвета хаки. «Так что вас привело ко мне, мои дорогие?» «Нам надо платье», — Марк кивнул на меня. «О, это замечательно! У меня как раз готова новая коллекция для модного показа в Париже». Альварес поднялся и подошёл ко мне, взяв аккуратно под руку. «Идём, дорогая, я покажу». Он провёл меня в соседнее помещение, наполненное светом и десятками нарядов. «Выбирай, а я сейчас вернусь». У меня глаза разбегались от красоты, и я никак не могла сосредоточить внимание на чём-то одном. Я пересмотрела, наверное, уже десять платьев и окончательно запуталась, чего хочу». Ко мне вернулся ал и начал предлагать снаряды разных калибров от классики до авангарда. Неожиданно мой взгляд упал на золотое платье-русалку с сердцеобразным вырезом на корсете, с открытыми плечами. ал всё понял, тут же снял его и дал мне примерить. Платье идеально село по фигуре, и я даже пискнула от восторга. Хотела позвать Марка, но к этому моменту друг куда-то ушёл, и я не могла принять решение». Какал подошёл ко мне и прошептал. «Моя дорогая, ты уж береги его. А это мой свадебный подарок. Забирай платье немедленно!» Я кивнула, улыбаясь своему отражению. Смущала лишь свадебный подарок. «Свадьбы-то не будет. Скольких же людей мы обманываем!» Я сняла платье и передала на упаковку. Настроение быстро улетучилось. Марк с улыбкой на лице вошёл в помещение. «Выбрала?» «Вот, держи, дружок». Алл передал пакеты Марку. «Я позволил себе ещё положить туфлик наряду. Это от моего партнёра». «Спасибо, дружище». Марк обнял Альвареса. «Ну что, идём? Время поджимает». Я кивнула. На прощание поблагодарила Альвареса за подарок и поспешила за Марком. «Куда мы сейчас?» спросила я, догнав друга. «Сейчас быстрый перекус и на премию. К стилистам. А потом у нас красная дорожка». «Я волнуюсь», — призналась. «Я рядом». Он взял меня за руку, а, заметив, что кольцо, я вернула на палец, улыбнулся. Слово «быстрый» к темпу подготовки явно не подходило. Стремительный, сумасшедший. Мы на бегу перекусили и буквально вырвались в гримёрку, где нас уже ожидала Алекс с группой стилистов. «Давай шустрее!» — скомандовала она, и мы послушно сели, каждый к своему стилисту. Началась суматоха. Не знаю, сколько весь процесс длился, но я была уже вымотана и хотела лишь одного — тишины. Взяв себя в руки, я влезла в платье, откидывая мешающиеся локоны и обулась в туфле на высоком каблуке. Взглянула в зеркало, отмечая, что я полностью довольна внешним видом, и вышла к Марку, который уже ждал меня, чтобы через считанные минуты выйти на красную дорожку под сотни объективов камер. Марк был в приталенном костюме синего цвета, подчеркивающем его прекрасную подтянутую фигуру. Чёрная рубашка и бабочка придавали нотку торжества. На секунду я залюбовалась им и чуть не споткнулась, но благо вовремя заметила ступеньку. Марк подошёл ко мне, не отрывая взгляда, внимательно всматриваясь черты лица. — Ты прекрасна. Никого красивее я не встречал в своей жизни. От его слов я смутилась и нервно задышала от неожиданности произведенного эффекта. «Ты смущаешь меня». Я обхватила его за руку, не отводя взгляда от его карих глаз. Прозвучали наши имена, и меня накрыло волнение. Я сильнее вцепилась в Марка. «Все хорошо», — подбодрил друг. «Главное, не отпускай меня». Мы сели в машину, которая должна была отвезти нас к той самой красной дорожке. Показушная суета. Двери автомобиля открылись. Первым вышел Марк, подавая мне руку. Глубоко вздохнув, набираясь смелости, я протянула свою руку. Тепло ладони приятно коснулось, даря надежду, что мы выстоим и справимся. Вспышки камер не заставили себя долго ждать крики возгласы признания в любви фанатов блейка перекрикивали ведущего премии но бблэйк лишь помахал им рукой не отпуская меня от себя словно намекая девочки я занят он нежно удерживал меня за талию отвечая на вопросы ведущего которые я не слышала полностью поглощенное всем происходящим как учили нас главное улыбаться и держать спину ровно что я и делала пока мы были под прицелами камера «Когда свадьба?» — вырвался вопрос среди монотонного жужжения. Марк улыбнулся, аккуратно придвинул меня к себе ближе и взглянул влюблёнными глазами. «Точно, влюблёнными! Я не выдумываю!» Сердце трепетно застучало, глаза неотрывно следили за мимикой любимого мужчины. «Как только она выберет дату, я могу хоть завтра сыграть?» — мягко ответил Марк, а моё сердце замерло. Но он тут же добавил «сразу после победы в номинации». И тема сразу сменилась. «Как вы оцениваете свои шансы? Вы уверены в своей победе?» А я продолжала смотреть на него, уверенного, харизматичного, знающего себе цену. «И за что мы влюбляемся? Ведь нет определенного критерия. Мы любим все, даже недостатки. Что это за сила гравитации?» Всем сердцем и душой я хотела верить в мою призрачную надежду, что он и правда видит во мне девушку, которая способна сделать его счастливым, а не девочку-подростка из прошлого. Мы позировали, наверное, минут двадцать, чтобы каждый фотограф мог бы отснять материал для новости, что Блэйк Браун помолвлен. Когда мы, наконец, скрылись в банкетном зале или зал ожидания по-другому, я смогла выдохнуть. Жаль, что это было обманом. Здесь были люди не менее любопытные, которые с нескрываемым интересом разглядывали меня как зверушку в зоопарке. К нам подходили разные артисты. Кто-то мне был известен, а кого-то видела впервые. Артистам озвучили очередь и последовательность выступлений и номинаций. Также каждому раздали номерки их мест в зале. Хоть я была подготовлена, все-таки гастрольный тур за спиной, но он был менее волнительный, чем оказаться здесь в роли невесты Блейка. Когда мы заняли свой стол, за которым были лишь мы и Алекс, я расслабилась. Марк под столом взял меня за руку и нежно сжал мои пальцы, ласково поглаживая большим пальцем по коже. Я говорил, какая ты красивая. Наклонившись к моему уху, прошептал Марк, оставляя на моей коже обжигающее дыхание и рассыпь мурашек. Я улыбнулась, заправляя локон за ухо. Говорил. Но можешь это повторять ежедневно, я не против. Заиграла музыка, обозначая начало премии, и все внимание устремилось на сцену к ведущим шоу. Кроме моего, я наблюдала за Марком, то, как он напрягся при озвучении его имени, то, как натягивал фальшивую улыбку, глядя на Джека, который сидел за столиком напротив. «Волнуешься?» — тихо спросила я, придвинувшись к другу. «Немного». Признался он, и я ощутила доверие, которое воодушевило, взяла его за руку. «Ты победишь, я уверена». Марк поднёс мои пальцы к губам и поцеловал их. «Спасибо, Рокс». Шоу было интересное, но из-за вечных камер, крутящихся перед лицом, было неловко, и напряжение от усталости росло с каждой минутой. Марк уже выступил и сидел рядом в томительном ожидании. Наконец... Ведущие перешли к номинации «Исполнитель года». Зал затаил дыхание. Я взяла друга за руку в знак веры и поддержки. Он сжал мои пальцы, слезя, как открывают конверт с именем победителя. «В номинации побеждает... побеждает... Блейк Браун!» Алекс с выкриком обняла Блейка и буквально затанцевала на месте. Блейк порывисто поцеловал меня в щеку и двинулся за наградой. Я проводила его взглядом, замечая, как буреет от злости Джек. В глазах полыхал огонь раздражения и ненависти, казалось, что он сейчас набросится на Блейка. Неужели эта премия настолько важна Джеку? Он так рвется, рвался за неё, словно от этого зависела его жизнь. Джек зло цыкнул и, растолкав рядом сидящих, отправился к выходу. Я вернула взгляд к другу, который уже принял награду и толкал речь благодарности. И, конечно, спасибо моей невесте. Камеры резко повернулись ко мне, но, ожидая подобного, я отправила воздушный поцелуй Блейку. Боковым зрением заметила одобрительный кивок Алекс. Стоило камерам отвернуться, как она приблизилась ко мне. «У вас есть план к расставанию?» «Еще не обсуждали». Я удивлённо посмотрела на продюсера. «Не обижайся, просто надо понимать, к чему готовится и что говорить прессе. А он несёт вечно от балды». Неуверенно кивнула. «Неужели нам придётся поставить точку?» «Ну, конечно, на что я рассчитываю?» Вернулся Блейк, и мы продолжили смотреть шоу дальше, уже без былого напряжения. После шоу началась закрытая вечеринка. «Здесь пресса не должно быть», — шепнула Алекс. «Но продолжайте играть, так как везде есть уши и глаза». Алекс подхватила бокалы игристого вина и отправилась к ложе к другим продюсерам. «Пойдём, потанцуем», — предложил Марк, и я, конечно, согласилась. Он аккуратно обхватил меня за талию, во вторую руку взял мою ладонь и повёл в такт мелодии. Он смотрел неотрывно, что-то подмечая. Я видела нежность в глазах, блеск. И это вовсе не от выпитого алкоголя. Его нельзя подделать. За несколько дней Марк стал мне по-настоящему родным, что я уже не могла представить жизнь без него. Как это — отказаться? Как это — фиктивное отношение? Разве может человек так играть? Не верю, не хочу верить. Неожиданно Марк остановился, не отпуская меня. Я вопросительно взглянула на него, не понимая заминки. Его рука плавно скользнула к моей шее, заставляя меня затаить дыхание в предвкушении. Он приблизился к моему лицу, и его мягкие губы коснулись моих в трепетном, нежном поцелуе. По телу прошлась волна невесомости. Мир, окружение — всё перестало существовать и иметь хоть грамм веса. Я ответила на поцелуй более жадно, ведь так страстно мечтала о нём. Марк углубил поцелуй, завладевая моим беззащитным пространством. Ежеминутное ликование от победы раскрепостило тело, и я запустила ладонь в его уложенные волосы, тормоша их. Мне хотелось раствориться, отдаться без остатка, только чтобы он понял, услышал мою безмолвную мольбу и даровал шанс на спасение надежд. Неожиданная вспышка фотокамеры разрушила мою иллюзию. Марк отстранился, но не отпустил моей руки. Он нашел взглядом журналиста и обратился ко мне. «Пойдем отсюда». «Что? Уже?» — растерянно спросила я. «Думаю, на сегодня достаточно». Он повел меня к выходу, набирая водителя по телефону. А у меня все логически сложилось. Марк заметил журналиста, и, чтобы подогреть интерес к своей персоне, поцеловал меня. Но отпускать вкус поцелуя мне так не хотелось, что я решила пока не думать о его причинах и еще побыть в призрачных мечтах.